Установление приоритетов в рамках целевых категорий при индивидуальной амбулаторной терапии. Как уже упоминалось, индивидуальный терапевт при амбулаторной работе выступает основным терапевтом пациента, а также несет ответственность за организацию лечения для выполнения всех первичных терапевтических задач. Однако выбор поведения, на котором должна сосредоточиться терапия в рамках целевых категорий, может представлять трудности для основного терапевта. Иерархия видов поведения в рамках этих категорий представлена в таблице 6.2 и будет обсуждаться ниже. Таблица 6.2 и «Иерархия видов целевого поведения в рамках целевых категорий при индивидуальной амбулаторной психотерапии». Суицидальное поведение. Первое. Кризисное суицидальное поведение. Второе. Парасуицидальные действия. Третье. Навязчивые суицидальные поведения, побуждения, образы и сообщения. Четвертое. Суицидальная идеация, ожидания, эмоциональные реакции. препятствующие терапии поведения. Первое. Поведение пациента или терапевта, который может воспрепятствовать терапии. Второе непосредственно препятствующая терапии поведения пациента или терапевта. Третье препятствующая терапии поведения пациента или терапевта функционально связанная с суицидальным поведением. Четвёртое препятствующая терапии поведения пациента, подобная проблемному поведению вне терапии. Пятое недостаточность или отсутствие терапевтического прогресса. Поведение ухудшающее качество жизни. Первое поведение непосредственно вызывающее кризис. Второе легко меняющееся поведение по контрасту с трудноизменяемым поведением. Третье. Поведение, функционально соотнесенное с целями высшего порядка и жизненными целями пациента. Усиление поведенческих навыков. Первое. Навыки, которым пациент обучается на данном этапе в ходе тренинга навыков. Второе. Навыки, функционально соотнесенные с целями высшего порядка. Третье. Еще не освоенные навыки. Фоновой суицидальной идеации не уделяется непосредственного внимания. Она рассматривается как побочный продукт поведения, ухудшающего качество жизни.